Глава шестая. Вадим аккуратно выезжает и, ни разу не взглянув на меня, начинает набирать скорость. И все-таки фигура у него очень даже внушительная. И смотря на габариты этого товарища, ощущение, что в машине мало места, хотя салон не маленький. Что, Леночка, вижу, я тебе уже понравился, раз оцениваешь взглядом. Нет, я подбираю тебе схему лечения, вот и смотрю на тебя. Отчего, красавица моя? Поворачиваясь ко мне, интересуется Вадим от мании преследования. «Это не лечится, смирись. Пока мне ищут на тебя всю информацию, расскажи мне что-нибудь интересное о себе, какие-нибудь факты, которые мне не предоставят». «Ты точно больной». «Зато мы окончательно перешли на «ты». Я привык во всем искать положительные стороны». «Ищи, только на дорогу смотри». И ведь строго перевел взгляд, концентрируясь на дороге, а я вместе с ним. «А посмотреть там есть на что». Еще сегодня утром за окном ощущалась осень, а сейчас реально падает снег. Да, пусть мокрый, и он тут же растает, превращаясь в воду. Но ведь сейчас все реально белое. Просто снег, а вызывает какое-то приятное ощущение. Вадим тянется к приборной панели, нажимает на кнопку, и салон автомобиля наполняется музыкой. Хотя не так, весьма специфической музыкой. «Обожаю ретро-музыку. Тебе не нравится? Я выключу, если что». «Нравится». Не, хотя признаю и я, вслушивая знакомую мелодию, но Вадим почти сразу переключает песню, ища, видимо, какую-то определенную. А вот дальше начинается что-то этакое, в духе миксерного танца руками. Кстати, здесь тоже в ход идут руки, но, видимо, и попа тоже, потому что, судя по ерзанью на сиденье, он начинает ею двигать. «И все бы ничего, я тоже так часто делаю, когда одна в машине, но он не только двигается» но и начинает подпевать. Но, как оказалось, это только начало. Припев превратился в откровенное соло. «Белая-белая метелица Замела дорожки, закружила, Чем же меня ты, красная девица?» Выпад в мою сторону лицом. «Навсегда к себе приворожила, Ну давай плюнь еще в меня!» «Белая-белая метелица...» Счастье нам с тобой обещает, Только мне все еще не верится, Что любовь весною не растает. Мнда, Сказать, что я офигела, ничего не сказать. Надо бы рот закрыть и перестать выпучивать глаза, А у меня не получается. И даже после окончания всего концерта Я сижу как недоразвитая. «В доме ты была чуточку красивее», Неожиданно выдает Вадим. «Наверное, макияж осел». «А вообще, без грима я на редкость страшна». «Не старайся, Леночка. Просто прикрой чуточку веки, а то ощущение, что глаза из орбит сейчас выкатятся». «Да, возможно, так и есть. Это, наверное, последствия токсина, которые я употребила с шампанским, иначе никак не могу объяснить то, что сейчас было». «Я тебе песню посвятила и исполнил, неблагодарная». Наигранная обиженно произносит Вадим. При этом я четко улавливаю то, что он еле сдерживается, чтобы не улыбнуться. Если серьезно, это было очень э, феерично. И поешь ты без шуток хорошо. Но если ты не заметил, мы знакомы несколько часов. Какого лешего ты делаешь при мне то, что люди делают после 20 лет брака? Может, остановишься и сразу расстегнешь ремень и снимешь штаны? Мало ли чего там тебе натирают. Это тебе колготки натирают. Можешь снять, кстати. А я выбираю себе исключительно удобную одежду. А ты ведь не такой. В смысле? «В прямом. Папа сказал, что ты опасная паскуда, которая сожрет все на своем пути и не заметит. Как-то не сходится с тем, что я вижу в тебе за все время нашего короткого знакомства. Тебе так не кажется?» «Это бизнес, Лена», — меняет интонацию в голосе, но при этом поворачивается ко мне с улыбкой на лице. «Разве ты не в курсе, что за день человек меняет десятки социальных ролей? В работе я один, в личной жизни другой. Важно то, каким я буду с тобой» а в мою работу ты не лезь. Не знаю, что он нам тебе наплёл. Думаю, что хорошего мало. Но обещаю, что твоего папашу я больше не буду трогать. Ну разве что еще один разочек. Малюсенький такой. Чтобы в итоге мы не просто сравняли с ним счет в том, что он отжал у меня кусок, а я у него, а так, чтобы я отжал у него лакомый кусок дважды. Вот тогда я победю. Не, не так. а держу победу, — усмехаясь, произносит Вадим. «А зачем ты мне сейчас сказал про то, что у него отожмешь? «Чтобы ты была в курсе моих маленьких планов и потом на меня не обижалась. Но мы можем решить все здесь и сейчас. Скажешь, не трогать не буду». «Трогай. Можешь даже разорить разноногою хозяйку. Мне все равно, как ты мог заметить. У нас не лучшие семейные отношения. Я была бы рада, если бы Карина сосала лапу, ну а папа все же нет. Пусть он и не отец года, но неважно». Теперь все вполне логично. Мне бы тоже на твоем месте было бы обидно за мою мать. Вполне серьезно произносит Вадим. Разорил бы разноногую сучку и не только. Я, кстати, так бы и сделал с любовницей своего отца. Упокой, господи, их душа. Но они сами как-то отправились в мир иной. Ты сейчас серьезно? Да. Я как-то не успел план мести состряпать в свои неполные двадцать. А они взяли и квакнулись на машине. Нельзя так говорить. «Это судьба, Леночка. Я тут ни при чем, Но любить отца только потому, что он обладотворил мою мать и не обязан. Вот он был реально редкостной паскудой. Твой, конечно, получше, но тот еще гандон. «Прекрати». «На таких, как Карина, не женятся нормальные мужики. Поэтому уж извини, твой папаша редкостный дебил. И не только в этом». Не замолкает Вадим, чем начинает меня откровенно бесить. «Не женятся?» «Так чего же ты тогда встречался с ней до папы? Ну что вас мужчин побуждает связываться с такими женщинами? Я серьезно. Ты сказал, что честный. Ответь, я не обижусь. Мне просто интересно, правда». Вадим ухмыляется, но молчит. Долго молчит. Так что я уже и не надеялась услышать ответ. «Сосало хорошо», — наконец отвечает он после затянувшегося молчания. «Я беру свои слова обратно. Не буду больше честным, а то как-то это мне не на пользу». «Мать всегда говорит мне, Вадя, фильтруй речь, иначе никогда не подаришь мне внуков. Но ты сама меня вынудила. Не обижайся на эту не очень красивую с точки зрения женщин правду». «Я не обижаюсь. Спасибо за честный ответ. Правда. И ведь действительно не обижаюсь. Надо отдать должное этому мужчине, он и вправду вполне искренен. Кто еще может так лябать без разбора? Причем во всем. Одно, правда, жутко бесит, Этот гад сломал мою машину. Ладно. Главное — доехать до дома, остальное — потом. Не знаю, как я могла вырубиться. По сути, у незнакомого мужчины в машине. Это какой-то трындец. Но очнулась я только тогда, когда почувствовала, как кожу обдает прохладный воздух. «Приехали, Леночка!» Поднимаю голову на Вадима и тут же перевожу взгляд на знакомую девятиэтажку. «Ничего себе!» Привез не в лес, не к себе домой, как обещал, а ко мне. Плюс один балл однозначно. Как я и говорил, твои сапожки совершенно непригодны для ношения в зиму. Ну что ж поделать, будешь идти по растаявшему снегу. Как-нибудь разберусь. Спасибо, что подвез. Выхожу из машины, разлепляя сонные глаза, и тут же окончательно просыпаюсь, когда неожиданно меня поднимают на руки. «Пусти!» Я только к подъезду донесу, чтобы ноги не намочила. Не истери, Леночка. Мне бы хотелось сказать, что я испытала что-то сродни отвращения, тошноты и прочего, но нет. Об этом я задумалась лишь тогда, когда была поставлена на собственные ноги у подъезда. Ну вот, а ты переживала. Я тебя провожу до двери, мне так будет спокойнее. А и давай без дуростей. Я и так уже знаю номер твоей квартиры. Забавно, а мне и возразить нечего. Адрес знает, чего выпендриваться и идти к чужой квартире. Да уж, это ж надо так встреть. Мы вполне миролюбиво поднялись на лифте, на мой этаж. И также спокойно я открыла ключом дверь. Я тебя не приглашу. Ну, было бы странно, если бы ты это сделала. Елена... Фубля. Михайловна, вот же карась-скотина. Фамилию-то сменим, а с что делать? Ты обалдел? Ну, прости. Фубля. «Ну, знаешь ли, Вадим, Хребля Александрович, у всего должны быть границы». «Ладно, не кипятись. Давай закончим этот вечер на положительной ноте. В конце концов, я твой дорожный спаситель». «Ты думаешь, я такая оконченная идиотка, что не осознала, что это ты сделал что-то с моей машиной? Иди отсюда, Вадим Хребля Александрович. И чтобы не появлялся больше здесь никогда, отталкиваю со всей силы в грудь и захожу в квартиру, громко хлопнув дверью».